Глава 62. Детским садом Жёлуди заведовала Бэррил Донахью. Его директрисой и владелица в одном лице. Импозантная, степенная, темно-волосая женщина с короткой стрижкой, она предпочитала яркие цветостые платья. Много лет она работала медсестрой, но затем из-за травмы спины была вынуждена сменить профессию. Ей повезло, что в начале 80-х, когда цены на жильё были ещё доступными, Она купила в районе Forest Hill этот просторный дом, крайний из цепочки типичных жилых домов на улице. И она решила рискнуть и устроить в своём доме детский сад. В начале 11:00 утра Бэррил пила третью чашку кофе, жалея, что ещё довольно рано, и нельзя выпить что-нибудь покрепче. Сегодня она получила неприятное уведомление о том, что на следующей неделе в её детский сад С проверкой заявится представитель управления по стандартам в области образования. Официального органа по надзору за работой школ и детских дошкольных учреждений только этого не хватало, тем более перед самым Рождеством. Детский сад "Жёлуди" во многих отношениях слав был образцовым учреждением, но в последнее время из самодовольства берёг кое, что пустил на самотёк. Единственная штатная медсестра в её заведении, дипломированный специалист по оказанию первой медицинской помощи, недавно уволилась. И в соответствии с действующими правилами, Бэрил надлежало срочно нанять работницу с аналогичным уровнем квалификации. Не исключено, что инспектор проявит жёсткость, вынесет неблагоприятное заключение, и тогда родители начнут забирать детей и переводить их в другие детские сады. Не будет детей, не будет и доходов. А не будет доходов, она не сможет выплачивать ипотеку. Кроме того, проверяющая наверняка попросит ее представить справку о состоянии противопожарной безопасности, а у Беррел было гадкое чувство, что этот документ просрочен. Все эти мысли роились у нее в голове, когда ей позвонила Марси Марш. Та, извинившись в многословных выражениях, сказала, что сегодня ей придется прислать Замии и Софи домработницу. «Строители в соседнем доме долбили стены и задели водопроводную трубу. У меня затопило кухню», — объяснила она с тревогой в голосе. Беррил насторожила некая неестественность в ее аристократическом выговоре. Она взглянула на экран телефонного аппарата. «Да, это номер Марси Марш». «Подумать только, Марси, это ужасно. Как ее зовут?» — спросила Беррил. «Эмма Поттер». Блондинка с очень короткой стрижкой. Ей чуть за 20. Марся. Вы же знаете наши правила. Мы обязаны строго их соблюдать. Она должна предъявить удостоверение личности и, разумеется, назвать пароль. Возникло молчание. Марся. А вы меня слушаете? Что-то не так? Да нет, всё нормально. Пароль-то я ей скажу. А вот удостоверения личности у неё с собой нет. Машину она не водит, за девочками придёт пешком. А что, если я дам ей свои права? Простите, но если она не сможет забрать девочек, я окажусь без выходном положении. Я не могу уйти из дома, здесь же рабочие. Берил бросила взгляд на уведомление из управления по стандартам, которое лежало на столе. Подумала, что мешкать нельзя, до конца недели необходимо устранить все недостатки. Марси Маршана знала по стольку, поскольку плату-то всегда вносила своевременно. Её муж занимал высокий пост в полиции, к тому же последние 2 года на Рождество супруги марш жертвуюли детскому саду 500 фунтов. Барил надеивы, что так будет и на этот раз. Хорошо, Марси. Пусть приходит. Раз вы дадите ей свои водительские права, и она назовёт пароль, надеюсь, вам удастся решить ваши проблемы. И я надеюсь, ответила Марси. придётся вскрывать пол. Да, к тому же мы ждём в гости родственников мужа, чёрт бы их побрал. Ох, надо же. Ну, пока. Да, и пришлите мне на телефон её фотографию. Ладно, чтобы мы могли её узнать, когда она придёт за девочками. Борял повесила трубку и стала просматривать сайт для подбора сотрудников и сразу же забыла об этом разговоре.